156. Слышу. Важно уловить первые слова и начать писать. Дальнейшее восприятие уже идет гладко и без задержек. Но напряженность сосредоточенности не ослабевает ни на момент. Теперь могу сказать. Если не знаешь, что будешь знать. Конечно, можем и будем писать на темы тебе неизвестные, но сейчас легче развивать то, что уже известно и вести процесс насыщения уже выдвинутого сознанием, добавляя новые лишь попутно. Закон разрешает давать по линии устремлений запроса, так ценятся вопросы вехи получения, на точно оформленный вопрос легко и законно дается ответ. Но если затронуто, что никогда не интересовало сознание, то закон соблюден не будет, ибо не к чему будет прикладывать. Замыкание тока не получится. Вот почему учение требует вопросов со стороны ученика. Только на вопрос отвечаем. Конечно, даем предупреждения, сообщения о происходящем, но сфера космических знаний насыщается путем вопросов, возникших в сознании. Когда возник вопрос и сформулирован четко, и устремлен к учителю, ответ будет всегда. Но пусть он явно созреет, усилив свой полюс притяжения.